Тридцать шесть. Тимберкофф, Хьюстон. Дом оказался А-образным усечённым бунгало с гаражом. Стоял дом на берегу солоноватого Тейлор-Лейк в десяти минутах езды на восток от центра пилотируемых космических полётов. Когда Каза и Эл Шепард приехали, на подъездной дорожке уже стоял уродливый коричневый додж Полара. Сдвоенные четырёвые антенны и поисковый прожектор с водительской стороны изобличили в нём полицейское авто без маркировки. И действительно, это была машина шерифа округа Харрис. Все события последних 36 часов с момента запуска вынудили КАЗ отодвинуть на задворки сознание доклада расследования авиакатастрофы. Но вот ополлон 18 спокойно движется к Луне, И настало время вернуться к мысли о том, что трое подозреваемых в саботаже вертолёта Тома сейчас на борту корабля, причём лишь двое из них живы. Хэлл Шеппард предупредил окружного шерифа и попросил его о содействии на собственные усмотрение. Быстрый обыск поможет снять подозрения с троицы, если они безосновательны. Каз подкатил к дому и припарковался, а из паллары вылезли двое мужчин. Шофёр был в униформе, лет 30 с небольшим, коротко стриженный. Пассажир крепкого телосложения, лет 50 с чем-то, в мятом костюме с галстуком. Непослушная копна волос начинающих сидеть на висках зачесана назад, наперенос сачки в массивной оправе. Хэл подошёл к нему, они пожали друг другу руки. Привет, Джек. Спасибо, что согласился приехать. Джек Хёрд служил начальником полиции Хьюстона 20 лет. Недавно его избрали шерифом округа Харрис, включавшего аэродром Эллингтон-Филд, деревенские поля на месте катастрофы и этот дом. Дом Чада Миллера. «Рад пригодиться НАСА и Герою нации, Эл», сказал Хёрд и повернулся к Казу. Внимательные глаза полицейского изучили лицо Каза сквозь мощные линзы, не упуская ничего. Вы, наверное, лейтенант Командор Земекис. Сожалею, что ваш друг погиб. Кас был ошеломлён. О смерти Люка на орбите не сообщали в прессу, но тут же сообразил, что Шериф говорит о Томе Хофмане. "Спасибо", сказал он, и они тоже пожали друг другу руки. Хёрд произнёс: "Это мой зам, Бадди Бошин. и кивнул парню в форме, который склонил голову. Каз повёл их ко входной двери, отмечая сайдинговые панели из кедра и разноцветное декоративное остекление. «Этот дом принадлежит майору Миллеру?» — спросил Хёрд. Эл ответил. «Нет, судя по всему, его владелец какой-то стоматолог. Он сдаёт его чаду со всеми блировкой». Каз отпер и распахнул дверь, включил свет, и они очутились в другом мире. Пол гостиной был отделан плитками цвета охры. Стены до уровня плеч завешаны какими-то касматыми золотистыми коврами. Лампы дневного света по очереди загорались красным, жёлтым и голубым. Дальняя стена оказалась полностью стеклянной и выходила на плавательный бассейн, за которым виднелось озеро Тейлор Лейк. К потолку на длинной цепи было подвешено плетёное кресло со спинкой, объединённой с подлокотниками. От камина вздымался выпуклый каменный дымоход, покрытый лаком. Выше линии ковров на стенах висели олиповатые маски. «Впечатляет!» — произнёс шериф. «Как вы сказали, стоматолог?» каз никогда не бывал у чада дома и пытался теперь увязать хиппи-плейбойский декор с резким и скорым суждением военным, которого знал. Да, этот дом чада арендует, но всё же, всё же. Слева стоял бильярдный стол с низкой деревянной кушеткой перед ним. Шериф проговорил: "Вы двое садитесь, а мы с Бадди быстреньк тут оглядимся. Мы не надолго." Каза и Элл сели. «Рад, что у астронавтов в клинике свои стоматологи», — прокомментировал Элл, вынудив Каза улыбнуться. Потом спросил. «Ты не видел в тот день Майкла на Эллингтоне, ведь верно?» Каза покачал головой. «Нет, только Люка, который летал на аппарате для отработки лунных посадок, и Чада, который закончил работу и собирался уезжать. Майкл в то утро полагался медосмотр, так что он, думается, вне подозрений. Эл кивнул, оставившись на стенные маски горгульи. Оба размышляли над тем, что осталось невысказанным. Над мотивом. Хёрд и его заместитель вернулись и направились к деревянной лестнице без перил, ведущей наверх. Хёрд мотнул подбородком в сторону задней части дома, за кухней на первом этаже. И два заметно улыбнулся. Вам не помешает заглянуть в хозяйскую спальню. Эль пожал плечами, они встали с низкой кушетки, проследовали мимо каменных полок на кухне по короткому коридору в спальню, не имевшую дверей. И остановились как вкопанные. Три стены от пола до потолка были выложены золотистой зеркальной плиткой. Четвёртая смотрела на озеро. Без штор, сплошное окно. С статуей русалок то плюс, так и тянул сказать, что в натуральную величину. Окаймляли королевское ложе, подвешенное над полом на увесистых золотистых цепях. Валкови, выложенным такой же зеркальной плиткой, имелась мебельная стенка с разнообразными обнажёнными женскими фигурками на полках. Каз прошёл мимо кровати к шкафу. Раздвинув дверцы, он не без облегчением зрел привычные флоастятские вещи на вешалках и полках, аккуратно расставленные на полу пары обуви. Скафандер, пара курток, брюки, выглаженные и накрахмаленные рубашки. Он сомкнул дверцы и развернулся к Аллу, покачав головой. У меня мурашки по спине от этого местечка, высказался он. Голос с эхом отдавшейся в каменных плитках пола позвал их. "Эй, парни, а идите-ка сюда". Они застали двух копов у низа лестницы, и шериф поторапил Каза сэллом возвращаться к машине, а заместителя оставил у входа. Хёрд сказал: "Мы кое-что нашли в спальне, которую майор Миллер использует в качестве домашнего кабинета. За извращённой стоматологической мебелью он покосился на дом. Я вызову ещё пару помощников для более детального обыска. Они будут в гражданском и без проблесковых маячков на машинах. Мы постараемся как можно секретнее. Он смерил взглядом соседние дома. Благодарение небесам за маленькие радости, вроде моратория на освещение миссии в прессе. Шериф перевёл взгляд на Каза. Если позволите, я хотел бы быстренько осмотреть дома других членов экипажа. Каз кивнул. Конечно. Он посмотрел на Эла. Ты сообщил шерифу, в чём тут дело? Ага. Джек знает про люк, это строго между нами. Эл поглядел на Боша, на безмолвно подпиравшего входную дверь. И только «Я понимаю, о чём ты думаешь, Каз», — сказал Хёрд. «Это будет иметь далеко идущие последствия. Но моя-то работа ясна. Вертолёт с гражданской регистрацией, взлетевший из аэропорта в округе Харрис, разбился на землях округа, пилот погиб. Есть улики в пользу версии о саботаже. Итак, я расследую убийство». Меня не колышет, что один из подозреваемых мёртв, а двух других нет на планете. Он недолго размышлял, выпятив нижнюю губу. Если бы точно, то так даже лучше. Я в точности знаю, где они и когда возвращаются. Но Кас думал уже не о расследовании. Он собирался рассказать самому Филипсу что человек, который ступит на Луну с заданием разознать о советской деятельности там, может считаться основным подозреваемым в убийстве.